Глава шестая. Попаданки не сдаются. Розовая фея. Лапус моей попы убери, послышалось мрачное от эльфийки крови. Риан что-то злобно рыкнул, пока мы кое как пытались расцепиться и встать. Уф, все таки план оказался хоть и рискованным, но самым верным. Все могут взяться за артефакт силы, Если проводник, тот, кто обладает нужной силой и активирует артефакт, разрешит Ни сквозь зубы ни в приказном порядке, а именно от души. Не пожалеет. Вот и получилось. Правда, почему-то взгляды некоторых преподавателей, например, высокой светлокожей блондинки, к слову, кажутся снежные эльфийки, буквально расчленяли нас на маленькие снежиночки. Что мы ей сделали такого? Любимую куклу сломали? Камешек в подземелье сдвинули? Адепты, с вами всё в порядке. Как-то слишком слащавый приторный голос высокого молодого мужчины заставил нас дружно отряхнуться и развернуться. Блондин. Хм, кажется, у меня уже аллергия на блондинов. На первый взгляд человек, но это только на первый. Брови нахмуренное, лицо так и источает благодушие и беспокойство. Только ощущение фальшивой монетки не пропадает. Да и мысль о господине нашем ректоре зудит, где он? Почему мне кажется, что он в опасности? Если не сейчас, то скоро будет. Что за комплекс, героя, дорогая? Ушёл Артер герцог, сильнейший маг, и ко всему прочему дракон. Точно лучше тебя в этом мире разбирается. Сладкие, твёрдые и такие коварные губы. Брысь из памяти. Всё хорошо. сухо и насторожённо отозвался Риан своим девичьим писклявым глазком. Похоже, блондин тут же посчитал его самой лёгкой добычей и пошёл в атаку. Бедный парень. Это я про Риану, если что. Тира, позвольте, да вы вся дрожите. Несчастный преподаватель приблизился, едва ручку Риану не лапзая, а тот весь перекривился, уже не знает, как ему сквозь землю провалиться. Тяжкое это дело девушкой притворяться. Тира, не бойтесь, вдохновенно вещал этот странный тип. Замечу, почему-то больше никто из преподавателей не подошёл. Я вижу, что вы преодолели суровые испытания. К сожалению, в последнее время в Академии Сангре бывает небезопасно. Но вы всегда можете поделиться своими опасениями. Мы обязаны защитить своих адептов. А? а мне очень интересно, какой нормальный преподаватель будет в открытую говорить даже не первокурснице, а просто абитуриенту. Что учиться в его академии опасно? Чем? Почему? Что здесь творится? Похоже, это не только меня интересовало. Вон Илха вся скривилась, а Лектар снова смешно губу выпятил. Простите, Тир, но всё в порядке. Ой, я так ая, неловкая. Риан отчаялся и наступил со всей дури со пошком неуважаемому Тиру на ногу. Просто дорога была долгой. Там же подземелье». Красиво так. Мы даже засмотрелись на мох, грибочки. Мечтательно подвёл глаза к потолку и надул губы этот притворщик. Вот бы зелье сварить ядовитое. С таким смаком протянул, что господин так и не представившийся, аж шаг назад сделал. Но надежды не потерял. Я один из кураторов иллюзионистов. Снова приятно нам улыбнулся. Ой, Тардерье. Дорогие будущие адепты, вы можете мне довериться. Прошу, проходите. Сейчас вы в отведённых вам комнатах приведёте себя в порядок, отдохнёте и перекусите перед следующим испытанием. Вроде бы быстро сменил тему, напросился проводить, и снова, уходя из зала, мы слушали странные вопросы. Не подвергались ли адепты, вопреки обещаниям лорда-ректора, опасности? Не было ли испытаний сверхоговорённого? Не пытался ли на нас кто-то напасть? Мы переглянулись и дружно промолчали. А быть может, пещеры слишком опасна для испытания юных магов. Видели ли мы еще свидетельства халатности ректора или других преподавателей? И все это не в лоб, а весьма завуалировано, вроде бы абсолютно безобидными вопросами, и ни в коем случае больше не в лоб, без агрессии и прикрываясь заботой о молодом поколении. Либо мне мерещится, либо этот огрызок льда копает под ректора. И не только под него, а вообще под руководство академии. Высказалась безапелляционно Иль, как только мы остались одни. Кстати, Риан, долго будешь комедию играть? Без улыбки спросил Лектар. Ты не в курсе, что большинство не людей запросто определит, несмотря на всю твою маскировку твой пол. И поверь, обман здесь не приветствуется. Тебе пока просто везло. Парень потёр нос картошку и добродушно ухмыльнулся. Как только сдам последний экзамен, так сразу, огрызнулся Риан. Он явно чувствовал себя некомфортно, мечтал оторвать постоянно поглядывающему на него по пути преподу все выступающие части тела, избежать на необитаемый остров, но не сдавался. Вызывает уважение. Копает он или не копает под ректором, Этот Ойтер-Дерье, я думаю, что нужно о нем рассказать. Негромко заметила сама себе. Не люблю я все эти интриги. Не знаю, к чему все ведут, но да как раз ясно к чему, возразила Иль. Кажется, она была наиболее подкована из нас в политике и прочей жути. Копает под эргерцога Айта уже давно и копают сами же изменчивые. Много влияния, много власти. К тому же ходят слухи, что он дракон льда, а дракон метели. Драконов сейчас мало. Посадить такого на поводу, кух, редкий шанс. Ну и замуж за него выйти, понятное дело тоже. И рассмеялась смехом колокольчиком. Стало как-то пустовато, морозно. То есть вот этого конкретного чешуйчатого, который меня очень выручил, который мне ничего плохого не сделал, пусть и немного напугал и да до свои условия выставил, хотят обидеть, мою прелесть к рукам прибрать, взвыло что-то внутри. Не пущу, мою до последней чешуйки. Ну ладно, с чешуйками это уже перебор. Но гадости хорошему чела полукровки делать. Да ещё под Новый год, когда праздника душа радуется, дело последнее. Может, я за него замуж и не выйду, но всяким там лапки тянуть не дам. Дорогая Тэре, мне кажется, что сейчас у нас будет бомб». Раздался голос над моим ухом. Голос-то знакомый. Лектар ворчит. Но ведь зачем под руку нервные отыбки? Будущие дебтки говорить. В Следующую секунду с моих рук слетел приличный огненный сгусток. Раз. Угодил? Нет, попытался угодить в столик с едой. Куда? Я есть хочу. Два. Ириан замер, дернулся, как будто набрал в рот воды. Щеки раздул и как выдохнет. Водяной залп точно в шарик. Три. Шарик погас. Мириана сел на пол, а я тихо сползла следом. Хорошо хоть диванчик был поблизости. Вода разлилась по полу, огненный сгусток исчез, оставив лишь сажу. Но это нас волновало меньше всего. Руки дрожали. Мысли суматошные так и бегали. Три стихии, уже три стихии. Эльфийка присела рядом со мной, держа за руку. Нет, истощение есть, но не критическое. Чудо наборчик у нас просто. Почему три? Мысли ползали вяло. Было жалко, что мохнатой команды моей сейчас со мной не. Но нет им ходу на испытание, а то все бы адепты чужой помощью пользовались. огонь только что. Вы очень удачно создали файербол Тирра. Земля, когда искали путь через подземелье и договорились с горами. Вода, когда активировали артефакт для переноса. Мы все подпрыгнули от прохладного низкого тона, который будто змеёй обернулся, заскользил призрачными кольцами сжала зубы, резко развернувшись. Сердечко цыц. Серебряные глаза сияли, смотря на меня, и над ней их мне чудилась нешуточная тревога. Ректор в несколько шагов преодолел разделяющее нас пространство и словно не обращая внимания на замерших друзей, положил ладонь мне на лоб. Потом, как будто пульс на шее померил, Но в какой-то момент мне показалось, что из-под его рук вылетели мерцающие искорки голубоватого цвета, окутали нас, закружились, осели на кожу, возвращая разуму ясность, а телу бодрость. Вот так будет лучше. Нейми Райта усмехнулся одними глазами, обернулся на ошарашенных друзей. Смотрю, команда уже образовалась. Что же, это неплохо. Следующее испытание через полчаса. Это будет небольшой письменный экзамен. Больше на логику, чем на знание каких-то конкретно материалов. Последний экзамен, напоминаю, будет завтра. И вот там вам уже потребуются хотя бы базовые знания о мире, расах и магии. А вот это уже неприятный сюрприз. Ах, да. После второго испытания вам нужно будет пройти арку силы. Артефакт, который определит ваш потенциал и направленность сил. Но это не значит, что одарённый маг абсолютно не знающий ничего о мире вокруг поступит, тогда как мало одарённый, но грамотный и знающий адепт вылетит. И лорд Тайтус снова улыбнулся своей ничего не выражающей, но обаятельной улыбкой. И так же стремительно, как вошёл, вышел. До нас только и донеслось. Всё сказанное и увиденное в этой комнате останется конфиденциальной информацией которой вы не сможете ни с кем поделиться. Также советую быть внимательными и не поддаваться ни на какие провокации юные тиры и тиржи. И уже лично мне. Я занесу вам учебники сегодня. Они будут ждать в вашей комнате, дорогая невеста. Мурашки по коже. И кажется мне, что выпад про конфиденциальную информацию касался вовсе не экзаменов, сосульки Гатские. Вот так интересно у нас ректор. Со стороны интонации протянул лектар. Вот так любопытное у него с одной милой тире отношение. В тон ему пропела Иль. И мы переглянулись и дружно расхохотались. Друзья меня ни о чём пока расспрашивать не стали, за что была сердечно благодарна. Оказалось, что Милорд ректор Ириана подлечил. Вернее, всего-то дал ему талику сил и снял шок от использования магии. Жаль только, что поделиться рассказом о странном преподавателе не успела. Но кажется мне, что Неймир Айти и так прекрасно знал, что вокруг творится. Вот пакостники, драконы в его же академии обижать вздумали. И пусть мы пока даже не адепты, мы ими станем, зуб даю, кошачий. Приведём себя в порядок, кивнула Иль на крохотные туалетные комнаты. Их было две: для мальчиков и девочек. Не так много времени до экзамена осталось. Придётся поторопиться. Задачки на логику я не боялась, всегда их любила. Разве что в новом мире они какие-то совсем иные, чем у нас. А вот поход к таинственной арке и экзамен на знание местных основ. Вот это заставляло внутренне мандражировать. Что там будет, как пройдёт? Почему я владею тремя стихиями? Ох, зимушка, духи местные, в пурга любимым аниме заклинаю. Дайте разобраться потихоньку. И, дорогие духи, вы уже не подпускаете к драконучу нашему ректору уважаемому. Никаких пакостников, плотлых им противные выдергайте. Чувствую, если поступлю, учёба будет весёлой. За такими мыслями быстренько привела себя в порядок, поймала себя на том, что руки тянутся почесать отсутствующего мрякса и поболтать с ихми. Быстрея к ним привыкла и вышла к друзьям. Думаю, я могу их так называть. Ни один из нас больше не поднимал никакие серьёзные темы. Так болтали обо всём на свете, а я всё лучше узнавала этот новый мир. А через двадцать минут пришла преподавательница, сухачавая женщина лет сорока со строгим пучком на голове, в тёмно-бежевом форменном платье, но с неожиданно тёплым, пронзительным взглядом ярко-голубых глаз. Следуйте за мной, будущие адепты. Ух, понеслось. Я действительно правильно не стала бояться. Экзамен оказался довольно сложным, но интересным и для меня понятным. Сколько подобных задачек пусть и с другими исходными данными, мы решали на земле. Даже в клубы на игры ходили с подругами. Кстати, по поводу земли. Надо, ой, надо мне ректора расспросить и сказать про просьбу тех скал или скальных духов. Ну да неважно, расспросили, значит, надо помочь а то и в самом деле будет опасно там проводить испытания. В общем, экзамен для меня пролетел незаметно. Кто раньше закончил, тех карки и вызывали. Довольно монументальное и в самом деле сооружение, стоящее в глубине территории академии, навивало трепет. Высокая каменная дуга уходила в землю, а по ней, как от высокого напряжения, разбегались искорки. Синие, зелёные, золотистые, чёрные, алые настоящая гирлянда. Ректор Айта уже был здесь, так же, как и еще трое преподавателей, среди которых я снова заметила неприятную мне снежную эльфийку, ту, что в конце испытания сверлила нас весьма неприязненным взглядом. Двое других мужчин: статный человек в возрасте с легкой сединой в волосах и яркими умными светло-серыми глазами, а также великие божечки Дроу настоящий темнокожей, с белыми длинными волосами, заплетёнными в тугую косу, и лицом кирпичиком. Смотрели спокойно и равнодушно. "Прошу, адептка. Подождите минуту, ваша очередь сейчас придёт", обратился ко мне лорд Айта. "Признаюсь, на Мики я словно сопливая девчонка снова залипла на рисковатые, яркие, почти совершенные черты лица ректора на волосы, что сейчас снова были густо винного оттенка. На его едва уловимую сияющую морозную ауру, на спокойную властность, на "хватит, ты еще признаешь, что перевести фиктивный брак в настоящий не такая уж плохая идея". Это не первый симпатичный мужчина на моем пути, и надеюсь, не последний. И уж точно я не стану бегать за ректором с криками: "Спасите, помогите, замуж хочу, прямо не могу". Да и неправда это просто. Понравился он мне, да. Но это даже не влюблённость, так сиюминутное желание. Слишком плохо я его знаю как человека, чтобы делать хоть какие-то выводы. Зато вполне могу настроиться на учёбу, трудовые будни, общение с друзьями и снова окунуться в беззаботные студенческие деньки. Чем плохо? Словно отзываясь на мои мысли, снег плеснул в лицо, рассыпался крошевом. Ой, простите, я случайно. Пискнул извиняющий чей-то голос. На меня смотрели несчастные глазищи, самые обыкновенные зелёные человеческие. Щупленькая девчушка лет 18, на вид насупилась, пряча руки в рукавичках за спиной. Одета опрятно, небедно, но и не богато. Вьюжина, я же просил быть осторожней, проворчал вдруг преподаватель человек, по-доброму хмурясь. Дед Снежан, Надуло губки девчушка и тут же показалась совсем подростком лет пятнадцати. "Прости, прости, я не хотела", тут же затараторила мне. "Не сильно обсыпала. Я когда радуюсь, не сразу сдержаться могу. Я только поступила, но буду стараться, обещаю". И хлопает в ладоши, Захотелось из засмеяться. Столько тепла и горячего энтузиазма было в этой странной девчушке. Её дед, кажется, тоже усмехался, в усы довольно. Только снежная эльфийка нахмурилась безгливо, поджимая и без того тонкие губы. Ваша очередь, тирра тёмная, прошу. Лорд Тайта показал рукой на застывшую арку. Признаюсь, в этот момент у меня ладошки вспотели, голова едва кругом не пошла, и чувствовала я себя как в первый раз в первый класс. Вперёд, девочка. Давай, ты же сможешь. Пустяки, ничего тебя не ужалит и не заморозит. Но Атарке шла такая мощь, что сердце испуганно колотилось. Я понимала, что всех задерживаю, и в то же время ощущала, что если сделаю шаг вперёд, сейчас совершенно точно что-то произойдёт. Всё изменится. Уже никогда не станет прежним. Адептка нам долго вас ждать. в голосе эльфийки звучало раздражение. Идите, тирра. Не переживайте, это совершенно безопасно. Морчатистый голос лорда Аэто укутал защитой. А по руке вдруг побежало тепло. И сделала шаг вперёд. Сначала один робкий, потом второй, третий, четвёртый. И оказалась подаркой. В этот момент мир исчез. Рядом не оказалось никого. Исчезли звуки, исчез запах зимы и снега. Исчезли шорохи шелест ветра, далёкие голоса. Я была везде и нигде. Казалось, меня ощупывают, осматривают, проникают мне под кожу. Выворачивают меня наизнанку внимательнейшие глаза. Но я никого не ощущаю и не вижу. Захотелось завопить во всё горло. Увы, кажется, что у меня тут и рта не было. На миг страх стал настолько сильным, что казалось, я сейчас просто расщеплюсь на атомы и перестану существовать. К снежным всё Такие стрессы ни для одной несчастной попаданки. И вот в этот момент рядом со мной, во мне, раздался безликий шелестящий голос. Маленькая полукровка, та, что пришла сюда, та, что вернулась. Мир не держит зла на безвинное дитя, что отняли у него насильно. Мир позволяет тебе жить, девочка. Кровь твоя сильна, и зимние феи уже сплели судьбу. Иди снежной тропой, и живи не только сердцем, но и разумом. Храм паутины ждёт тебя. И мне показалось, или в безликом голосе промелькнул смех. Повеселились хорошенько за счёт этих снобов. Некоторым пора указать на место. Береги дракона. Раз, и мне показалось, что меня прошивает на вылет острая тянущая боль. Два. Прежде чем я успеваю высказать некоторым всё, что думаю по поводу вот таких экстремальных диалогов, я уже хочу смеяться от накопившейся эйфории. Три. Вот так вот безудержно хохоча, я и вываливаюсь на руки дорогому жениху, который встречает меня по ту сторону арки и выглядит по-настоящему встревоженным. Более того, мне кажется, что у него пальцы подрагивают. Сейчас Нейми Райта вызывает какой-то особый приступ умиления. Как и мир вокруг птички, холодный ветер и яркое зимнее солнышко. Где ты столько времени была? Как ты? Нужно в целительское крыло немедленно, рыкнул ректор. Его беспокойство было приятно. А сколько прошло времени? поинтересовалась я. А какие волосы у него? Как вино в бокале. Интересно, они такие же вкусные, а? А котам бы понравились? А то катамба мой муж тоже должен нравиться, а как же иначе? Нет, я понимала, что с этими мыслями что-то не так. Осознавала, что надо бы остановиться и снова хорошенько задуматься, но почти полчаса. Арка вас не выпускала и не работала. Мы уже хотели созывать общее совещание, потому что такого не было наверное, не то, что за всю мою карьеру ректора, но и вовсе никогда с основания академии. Мы уже входили в портал, когда пальцы лорда коснулись моей щеки. От странного, глубокого взгляда поползали мурашки. В нём было нечто непонятное, смущающее, вызывающее желание закрыться изнутри на все щиты и не подпускать этого дракона ближе. Если бы вы пострадали, я никогда бы себе этого не простил. Негромко заметил ректор. Прошу вас, скажите, что с вами произошло? Мы как раз прибыли в лазарет. Меня торжественно водрузили на койку, сняли верхнюю одежду и сапожки и позвали целителя. «Но что за безобразие? Шаури не поешь, шаури хвост не почеши, новую чесалку для усов не опробуй, когти не полируй. Давай, беги, встречай пациента. И почему я ещё не уволилась, а? Дзар, друг мой, ты мне это скажи, а? Нахальный пищащий голосок заставил меня все еще смеющуюся вывернуть шею и с любопытством уставиться на потрясающее существо нежно желтого цвета, которое неслось со всех лап прямо по узенькому больничному коридору, прямо на меня. Больше всего оно было похоже на очень крупного хомячка, которого скрестили с шиншиллой. А вслед за ним спешил дроу, и снова настоящий, вернее трау. И вопреки всей моей внутренней настороженности к этой расе. Почему-то он показался мне ужасно милым, просто обояшкой. Директор, что у нас тут? Год еще не начался, а пациенты прибывают. Трау оказался приятный, хоть капельку бесцветный голос, такой, как будто его слегка подушечкой придушили. О. Только и выдохнул мужчина, уставившись на меня. Его глаза вдруг засияли золотыми лунами кобы чуть раздвинулись, демонстрируя мне два крупных клыка. Какие интересные личности встречаются порой в нашей академии. Заметно прохладней заметил Трау, а я в своём невменяемом состоянии на него за это обиделась. И нечего на меня так смотреть. Ты зачем букой притворяешься? И вообще, что такое это? Увидел раз и сразу чуть не рычать. Я тебе чего плохого сделала? Всё это недолго думая быстренько трауиевы высказала. "Я девочка честная". Ответом мне был тихий смех ректора и ошеломлённое молчание. Строго лично и конфиденциально, Дзар», — серьёзно заметил Лорд Тайта. «Тирра из другого мира. И всю жизнь прожила в другом мире, понимаешь? Глаза Трау снова расширились. Пусть и самую капельку. И да, Но здесь потому, что Арка полчаса не отпускала Терру. А потом она вышла вот в таком вот состоянии. Явное перенасыщение энергией. Больше я ничего не наблюдаю, но моё плечо чуть сжали. «Но она твоя, я понял", глухо ответил странный трау. А зверёк всплеснул лапами и запрыгнул ко мне, обнюхивая ещё усами. Так что у нас тут Ради чего я пожертвовала педикюром, маникюром, ванночкой новым лаком для шерсти? Мне кокетливо подмигнули. И дело закипело. Вокруг меня, все еще срывающиеся на смех, творили какие-то заклинания. В воздухе возникали странные светящиеся символы, в которые я тыкала пальчиком. Потом, кажется, чужая магия стала взрываться под пальцами пузырьками, вызывая щекотку. А потом активное вхождение в кровь вынес вердикт Трау, которого звали Дзаршилрах. Судя по тому, что леди рассказала, к ней явился сам дух академии, что тесно связан с нашим миром. Поскольку вины леди в том, что она в детстве исчезла из нашего мира, не было, мир не стал её наказывать. Напротив, одарил расправил сморщенные каналы силы, напитал энергией, и человеческая оболочка начала сползать. Думаю, нас ждёт ещё немало интересных открытий с пробуждением высших кровей. Хотелось бы мне знать, кто отец леди. Мне бы тоже хотелось, хмыкнул ректор. Вашим я её точно не отдам, пусть не надеются. Матроны и советники попытаются, хмыкнул Трау, пока я сонно хлопала глазами. И обломаются, отрезал лорд Тайта, хмурясь ещё сильнее. Потом поговорим. Я усыпляю леди на час, а после она будет как новенькая. Арка подтвердила полный круг стихий. Раздался шепот ректора, когда я уже начала уплывать в сон. Такое я видел всего два раза за всю жизнь и Мне больше интересно будет понаблюдать, как ты станешь привлекать внимание собственной невесты, мой заигравшийся друг. Хриплый голос Трау По меня даже не погладили. Всё, увольняюсь. Развод и девичья фамилия. По мне промаршировали пушистые лапы. Под аккомпанемент шипения откуда-то объявившейся моей лисички, разговоров мужчины, и щебетания странного зверька, я провалилась в глубокий и крепкий сон. Подозревая, что скоро вся моя жизнь будет проходить под грифом. Ой, такого не может быть. Но как же интересно. Интересно. Кстати, действительно интересно. А я стану смуглой блондинкой или не грозит. И если я наполовину трау, то зимние духи, как я вообще очутилась в другом мире избавиться решили. Я недовольно засопела. И вдруг меня накрыло абсолютным спокойствием и тёплым счастьем. Счастье пахло морозом, снегом и ветром. И тихо пело мне на ухо песни о танцующих в ветрах драконах. Моё удовлетворённо зашипело внутри. Я загороба стала счастье, чтобы оно не сбежало, и наконец крепко уснула.